Шаг третий. Резидентство. Успех – это не столько то, что мы имеем, сколько то, кем мы становимся в результате. Джем Рон, американский бизнес-тренер, психолог, оратор. Резидентство это краеугольный камень карьеры любого диджея. Одни диджеи спят и видят себя резидентами определенных клубов, другие бегут от резидентства как от чумы, считая прямым недостатком любого резидентства определенные рамки, ограничения, невозможность творческого роста и профессионального развития. Так давайте же разберемся, насколько глубока эта проблема и проблема ли это вообще. Резидент, к музыке – это музыкант, чаще всего диджей, на регулярной основе, выступающий в определенном клубе или издающий свои музыкальные произведения на определенном лейбле. Итак, резидент – это в большинстве случаев штатный диджей того или иного клуба, который работает в заведении с периодичностью от одного до нескольких дней в неделю. Чаще всего простой резидент в обычном клубе работает 15 ночей в месяц. Но есть и более привилегированные резиденты. Они могут появляться за вертушками только один раз в неделю, например, по субботам, и при этом иметь жалование, сопоставимое с заработком штатных диджеев того же заведения. И такие резиденты, как правило, хорошие высокооплачиваемые специалисты. Бывают и звездные резиденты. Они могут выступать в престижном ночном клубе как раз в неделю, так и раз в месяц на протяжении года. Все зависит, от договоренности и плотности гастрольного графика именитого артиста. Резидентом клуба вполне может стать бывший практикант, который со временем поднял свой технический и артистический уровень до той планки мастерства, которую старается держать заведение. В обязанности резидента входит обслуживание и эксплуатация звукотехнического оборудования, работа на мероприятиях любого уровня сложности, от детских утренников, бывает в клубах и такое, до тематических вечеринок с участием звездных коллег. Обычный диджей-резидент больше подходит под определение подневольного. Рабочего. Нередко он воспроизводит музыку, которая находится вне сферы его интересов и пристрастий. Банкеты, корпоративы, ретро-вечеринки, тематические мероприятия со специфической музыкой, восточные или индийские песни. Поэтому в сумке штатного диджея может оказаться очень широкий спектр музыки. Слушать или слышать нелюбимую музыку, конечно, не так приятно, но главное для резидента – это опыт – А еще очень важен момент резидентства как такового, поскольку, когда кто-то заявляет, что он дескать диджей, ему сразу же задают вопрос, в каком клубе он работает. И ответ, где упоминается конкретное, да еще к тому же престижное заведение, звучит гораздо солиднее, чем пространное объяснение про то, что он пока ни в каком клубе не числится. В тот миг, когда практикант превращается в резидента, на его плечи ложится определенная ответственность. Но вместе с тем он получает статус штатного диджея и теперь может с полной уверенностью именовать себя профессионалом. Теперь он начнет доводить до совершенства все свои навыки, многократно опробованные на практике. Но резидентство не нужно и переоценивать. Оно, как и лекарство, в маленьких дозах помогает, в больших губит. Резидентом чернорабочим, который появляется в клубе 15 ночей в месяц, долго будет, быть, я бы не рекомендовал, ведь руководство обычного клуба основной упор делает на проверенную музыку, поп, ретро и прочее. А динамика развития этих жанров, мягко говоря, ну уж очень вялая поп-музыке за год выходит несколько ярких треков. Ретро-репертуар по своей сути не меняется в принципе. И вот уже наш штатный диджей, сам того не замечая, начинает бегать по замкнутому кругу, как зашоренная цирковая лошадь. Примерно похожие треки, примерно в той же последовательности. И вот запрограммированный робот готов. Выступление у такого диджея уже не вызывает прежнего удовольствия, только смертельную скуку. Он начинает замечать собственную усталость, особенно назойливые посетители теперь его не веселят, а раздражают. Зарплата кажется маленькой, творческий рост остановился. Мечты разбиты, и великие чаяния потерпели крах. Нередко следующим шагом в такой ситуации бывает банальное увольнение из клуба и смена рода деятельности. А таких примеров среди моих знакомых диджеев предостаточно, что неужели все действительно так плохо и света в конце туннеля не предвидится. Отнюдь. Зажмурьте глаза, а я распахну шторы.